Глава сорок Сестра Роберта болтала без умолку, сначала битком на битом автобусе номер 2 который забрал их от табачного ларикана против гостиницы, затем на платформе железной дороги, потом в поезде и, наконец, на территории жаркого, открытого палящим лучам солнца комплекса. Она говорила об Италии, о ее жителях, кухне, языке о том, что ей хотелось бы лучше им владеть. Монахиня не скрывала волнения, связанного с предстоящей жизнью в обители. Она высказывала различные мысли насчет жуткой ночи, проведенной Томасом по поводу неминуемой смерти. Мол, конец сможет прийти в любой момент, и надо готовить к этому душу. Сестра рассуждала о чудесах археологии истории о том, как встречи лицом к лицу с прошлым меняет отношение к настоящему. Роберта повторила многое из того, что уже говорила прежде. Если раньше это звучало как ее собственные мысли, то теперь Томаса не покидало ощущение, что она это где-то прочитала. Пока монахиня слушала экскурсовода, водившего группу туристов по форуму, Томас незаметно улизнул к храму Аполлона, дождался, когда она перестанет всматриваться в толпу, и отправился бродить один. Томасу было немного стыдно за то, что он бросил сестру Роберту. Однако Найт с самого начала был настроен именно на это. Он еще не видел магический квадрат с собственными глазами. Ему было известно, что тот находится в доме, закрытом для широкой публики. Плановый возникший у него в голове еще по дороге, в поезде, заключался в том, что ему нужно где-то спрятаться, возможно, в амфитеатре, вдалеке от наиболее посещаемых мест раскопок, и дождаться вечера. Когда комплекс закроется... Он разыщет дом Пакве Прокула, проникнет внутрь и посмотрит, что покажет ему магический квадрат. Пока что Томас обошел все места, перечисленные в списке Эда, которые он по большей части пропустил во время предыдущего посещения комплекса. Это были термы с мозаиками, изображающими морских существ, и, самое главное, храмы Зиды. Найт каким-то образом умудрился дважды пройти мимо, не заметив его. Все это время Томас старался осмыслить то, что ему было известно. Исследование Эда, Паркс, серебряная рыбка, оказавшаяся у японца, рассказ о кресте из Геркуланума, и что никак не выходило у него из головы обстоятельства смерти Сато. Беспорядочному хаосу мыслей вторило то, что он видел перед собой. Фрагменты мозаики, полуразрушенные строения из рассыпающегося кирпича, камни и плитки, безымянные дома, выстроившиеся вдоль пустынных улиц. Здесь не было абсолютно никакого порядка, последовательности и смысла. Стоя в храме Езиды, Томас видел только разрозненные элементы загадки, не поддающиеся решению. «Что такого важного?» — заметил здесь его брат чем было это место, какую функцию выполняли эти колонны, толтай? и вообще почему в римском городе первого века нашей эры почитали какую-то египетскую богиню. Последний вопрос возник впервые, заставив Томаса призадуматься. Рим присоединил новые территории в Северной Африке. Из Шекспира Томас знал о связях Клеопатра с Юлием Цезарем и Марком Антонием. Следовательно, культ Изиды был принесен, абсорбирован в римский понтон, подобно тому, как империя впитывала культуру покоренных земель, как три столетия спустя было принято христианство, ставшее официальной религией. Томас осмотрел развалины храма. Квадратный внутренний дворик окружала колоннада. Ступени вели к святилищу, расположенному в середине. Вокруг открытого пространства было расставлено несколько больших каменных блоков, но Томас не мог сказать, то ли это алтари, то ли основание статуй. В одном углу квадрата находилось приземистое строение, покрытое белой штукатуркой. Томас сверился с путеводителем. Это был пургаторий, здание со сводчатым подвалом, в котором когда-то хранилась священная вода из Нила. Приблизившись к светлому сооружению, Томас скользнул по нему взглядом, заранее чувствуя отчаяние и скуку. Затем он прикрыл глаза ладонью и увидел знакомый образ. Присмотрелся внимательнее. На уровне чуть выше головы проходил лепной фриз с изображениями рыб странных с непропорционально большими передними плавниками и, в некоторых случаях, треугольными зубами, как у крокодилов. Снова рыбы. У Томаса в голове быстро проникнули другие места, увиденные сегодня, и все остальные перечисленные в списке Эда. Внезапно у Найта возникло ощущение, что образ рыбы постоянно, с самого начала следует за ним. Он видел его в мозаичных узорах терм и подземного бассейна в Геркулануме, в христианской гробнице юноши, ныряющего в красную воду в Пестуме, в серебряном украшении, украденном Парксом и обнаруженном на трупе Сату, повсюду в Помпеях, и особенно отчетливо здесь, в греко-римском храме, посвященном египетской богине. Томас почувствовал, как у него участился пульс. Неужели это как раз то, что он ищет? Если так, то что это может означать? Он разглядывал лепные брельефы странных рыб с большими тупыми носами, извивающимися хвостами, зубастыми пастями и огромными передними плавниками, похожими на... На ноги! Это был культ египетской богини... А животным, самым очевидным образом связанным с Египтом, является крокодил. Вдруг этих странных рыб изобразили итальянские мастера, никогда не видевший нильского монстра. Но ведь он помнил фрески из храма в музее Неаполь. Там хватало детально выполненных изображений всяческих египетских божеств с головою шакала и узоров, предполагающих Хорошее знакомство с Египтом. Кроме того, в Помпеях и геркуланами полно других изображений рыб, многие из которых не только правдоподобны, но и узнаваемы. Впрочем, есть и другие. Странные, с большими плавниками, похожими на ноги. Не все они пришли из Египта. Эти изображения местные, и родных наложили на принесенные культ изиды, Потом тому, как гранат Гера оказался в руке Богородицы. Значит, символ рыбы с ногами местный и древний. В саркофаг в пестуме доказывает, что его переняли христиане. Отец же Вани говорил, будто образ рыбы имел множество символических значений для христиан. Но рыба с ногами, судя по всему, была для них еще важнее. Она способна перемещаться... Между водой и сушей отражает хождение Христа по поверхности Галилейского моря на глазах у перепуганных апостолов, сгрудившихся в лодке. Эта мысль только теперь пришла Томасу в голову. Если в древней гробнице в Пестами изображение ныряльщика использовалось как символ перехода на тот свет, не означает ли христианский образ рыбы с ногами некую трансцендентность? Преодоление смерти и способность жить в двух стихиях. Что говорилось в записке от Отцу Джованни? Что касается эрхаских символов, кажется, я наткнулся на материнскую жилу, хотя, наверное, лучше было бы назвать ее отцовской. Она ведет за пределы Италии, я должен следовать за ней. Была ли рыба с ногами одним из главных символов раннего христианства? высшим свидетельством торжества Христа над смертью. Если так, то почему она не стала частью официальной церковной иконографии? Куда отправился, отследуя за ней? И самое главное, каким образом эти поиски могли привести к смерти брата Иссату? Томас не знал ответов на эти вопросы но ощущал бурлящую энергию, разливающуюся по пожилом. Наконец у него появилось хоть что-то.